Когда встали из-за стола, по желанию королевы, под танец, который завела Эмилия, следующее концона спета была помпинией, тогда как другие подпевали. «Какой бы женщине петь, коли не мне!» и все желания свершаются вполне. Приди же, о Амур, залог у тех моих И всех надежд моих и светлых сновидений. Споем-ка вместе мы, но песен тех предметом Не будь ни тяжкий вздох, ни горькая кручина, Хотя с тобою все мне в радость даже скорбь. Но только тот огонь, блестящий ярким светом, Горя в котором я игр и празднеств, В этом веселье тебя что с Богом наравне. В тот день, как в твой огонь впервые я вступила,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 отправился в свою комнату и отдался тем вопросам, о которых говорила королева, и с нетерпением ожидал следующего дня.